Глава шестая. Глав как раз покончил с похлебкой и придвинул к себе блюдо с жареной рыбы, когда дверь таверны с грохотом распахнулась, и на пороге появился Трой. Все в зале уставились на вошедшего. Да уж, Глав крякнул, на это стоило бы посмотреть. На Трое было надето не ставшее уже для Глава почти привычным синее пламя, а какой-то совершенно новый доспех. Во-первых, он был алый а во-вторых, покрывал тело трое, как змеиная чешуя. То есть... Постой-ка, ну так и есть. Это и была змеиная чешуя. Чешуя Раш. Только кем-то очень искусно выделанная и соединенная в полный латный доспех. Только еще более полный. Глав понимающих мыкнул. Чего уж там кем-то. Знаем мы этих кем-то. И даже побратались в свое время. Трое, глаза которого уже немного привыкли к сумраку зала, Наконец-то отыскал взглядом глава и решительным шагом двинулся к нему. Глав поспешно вскочил. Побратим-то он побратим, но ведь и герцог тоже. Ваша светлость. Трой бухнулся на лавку, по залу пошел шепоток. Герцог! Герцог Арвиндейл! Точно он! Алый герцог! А ведь и верно, алый! Докладывай, буркнул Трой, и не подозревавший о том, что только что получил прозвище, под которым останется в веках и легендах. Глав покосился в сторону зала. Он был забит беженцами, в настоящий момент оставившими все дела и даже забывшими про пищу, ибо они во все глаза пялились на того, кто был для них сегодня самой главной надежей. «Эм, вот, господин Арил прислал вам донесение», — приглушенно доложил глав, извлекая из-за пазухи письмо Арила. Трой тоже посмотрел на притихший зал, едва заметно с досадой поморщился и углубился в чтение. Глав осторожно подвинул рыбу и принялся за дело. А что, пока Трой дочитает, да пока расспросит, рыба уже остынет, а тут хоть что-то горячим успеешь съесть. Трой читал долго, вдумчиво, вновь поднимая прочитанные отложенные листки и снова пробегая глазами уже прочитанное. Глав успел покончить с рыбой и запить ее кружкой Эля, когда Трой, наконец, отложил листки и повернулся к главу. Так, понятно. «А чем Арил занимается сейчас?» «Ну, он думал еще немножко порыскать по окрестностям, пугануть орочи патрули, чтобы хоть чуть-чуть попритихли, ну и, возможно, собрать по ближайшим лесам еще кого-то из тех, кто успел утечь из Эл-Северина», — Трой кивнул. «Понятно». Он хмыкнул и пробормотал себе под нос. «Алвур прям как знал». Глав не понял этих слов, но продолжал молча сидеть, глядя на своего побратима и господина. Хорошо. Трой поднялся. Пошли. Мы стали лагерем на берегу. Глав молча кивнул, решив не спрашивать, кто это мы. Все равно сейчас увидит. Мы оказались почти двумя тысячами всадников и примерно шестью тысячами пехоты. Всадники были практически сплошь из наемников, а вот пехота на три четверти состояла из арвендельцев. Остальную часть составляли наемники и северные варвары. Кроме того, в дальнем конце лагеря виднелись шатры эльфов. Гномов глав не разглядел. Трой въехал в лагерь и, притормозив Ярова, спрыгнул с седла, бросив поводье подбежавшему воину. «Эрика ко мне», — коротко бросил он. Глав покачал головой. Да уж, пообтесался Трой. «Он как лихо командует. То что? Встреться они вот только что. Он бы к нему в сотню пошел с радостью. Не то что в десяток. Да что там в сотню?» Глав покосился на строгие ряды палаток. «В войско!» Они только успели войти в штабную палатку как на пороге нарисовался два топора. «Звал Яру?» «Да, Эрик, садись». Трой подхватил лежавший в углу у легкого раскладного ложа дорожный мешок и, развязав его, вытащил оттуда свиток карты. «Мне нужно, чтобы ты с родичами, несмотря на зимние шторма, отправился домой». «Домой?» Эрик обиженно вскочил, но Трой жестом приказал ему сесть обратно. И гордый и необузданный северный варвар повиновался. «Да, домой». Потому что по весне, причем ранней, еще когда не сойдут снега, мне нужно будет, чтобы вы перекрыли западное побережье Империи. Приведи все корабли, какие только сможешь. Я хочу, чтобы вы никого не грабили и не брали на абордаж. Только не выпускали в море. Не дальше десятка двух лик от побережья. Тех, кто повинуется и возвращается, либо там ловит рыбу в дозволенной зоне, не трогайте. По осени я заплачу за службу, ты меня знаешь. Северный варвар задумчиво разглядывал карту. «А если кто не подчинится?» «Тех топить!» — жестко приказал Трой. Он мгновение подумал и добавил более осторожно. «Если до весны ничего не изменится, и я не прикажу обратного. Но плату все, кто придет, все равно получат. Понятно?» Эрик согласно кивнул. А глав мысленно присвистнул. «Это как круто забирает герцог!» Северные ребятки крутые и не слишком любят терпеть над собой начальство. Да и когда терпят, все равно себе на уме. А море — штука такая, на нем границ не проведешь. Доказывай потом, на десяток лиг ты от побережья или уже более. Да и кто спрашивать будет-то? Когда Эрик покинул палатку, Трое выглянул наружу и приказал стоявшему у входа часовому. — Собери командиров. А затем повернулся к главу. Куда Рил думал отходить в случае чего? — По южному тракту, конечно, — ответил тот. То есть не по самому тракту, а только несколько западнее, по проселкам. Ну а фургон он собирался отправить на юг к тебе навстречу буквально через пару дней. Трой кивнул, хорошо. И после короткой паузы пояснил. Большую часть я отправлю назад. Если орков в столице столько, то такими, и даже в 10 или большеми силами, нам с ними все равно не тягаться. Так что я отошли наемников и большую часть арвендельцев. Оставлю только тех, кто уже имеет опыт войны из-за сад. Остальные пусть готовятся по последнему снегу в поиске по урочим стойбищам. Если все орки-воины и шаманы сейчас действительно призваны этим самым лагом в эл то есть шанс вообще очистить от орков, примыкающих к Арвендейлу побережье Долгого моря. А мы здесь устроим им теплую жизнь другого типа». Глав-понимающий кивнул, а потом спросил. «А с их лагом что делать будем?» Трой помрачнел. Не знаю. Надо будет добраться до университета и поговорить с учителем. Может, подскажет, что. Да и союзников поискать не помешает. Да уж, вздохнул глав. Даже не представляю, чем можно убить бога. Трой усмехнулся. Но чем найдется? Узнать бы как. Тут в палатку начали заходить подошедшие командиры, и главу не удалось уточнить, что Трой имеет в виду. А потом он заметил Бон Патрокло и крестьянина. Они обнялись. Маррел сиял своей бесхитростной физиономией, но было совершенно ясно, что расспрашивать его о чем-то бесполезно. Даже если бы у него вдруг вырос язык, ибо круг его интересов обычно ограничивался кухней и свежим сеном. Поэтому Глав, шмякнув его по плечу, повернулся к Бон Патроклу. «Привет, как ты?» «Живой», — Глав покосился на трое. «Наш-то заматерел, круто командует». «Ну так!» — улыбнулся Бон Патрокл. «Семейная жизнь, она кого хочешь матером сделает?» «Семейная?» «Ну так он женился». «На ком?» — тупо спросил глав и тут же осознал всю нелепость своего вопроса, как будто у трое были хоть какие-то шансы жениться на ком-то еще. С фургонами. Они встретились в Нумере, столице герцогства Агронт. Не успел трое сопровождаемый пятью сотнями арвендельцев подъехать к городским воротам, как из них выскочил всадник». «Господа!» — закричал он притормозившим Трою главу играв графу Шагиру. «Есть ли среди вас его светлость, герцог Карвиндейл! Хотя его глаза уже были прикованы к Трою и издали заметному в своих алых доспехах. «Да это я». «Я и не сомневался, ваша светлость!» — улыбнулся всадник. «Слухи о балом герцоги дошли и до нас!» Трой слегка поморщился. «Он еще не привык к такому своему величанию!» «Виконт и Греол к вашим услугам!» — продолжил между тем всадник. «Мой господин, герцог Агронт, и его гости ждут вас с вашими спутниками к своему столу». «Гости?» — несколько неучтиво переспросил Трой, но Виконт не обратил на это внимания. «Да, у нас в гостях несколько достойных господ, которые тоже с нетерпением ожидают встречи с вами. Среди них граф Илмер и верховный маг». Трой переглянулся с главом и графом и кивнул. «Едем». «Э, ваша светлость!» — заикнулся глав. И Трой, уже давший ярму шенкеля, натянул по воде и повернулся к нему. «А я-то там зачем?» Но Трою прямо мотнул головой. «Нет, и ты тоже». Орел был прав. «Если я пошлю тебя куда-нибудь в качестве доверенного гонца, ты должен представлять всю ситуацию не только с моих слов». Замок герцога Агронта был не в пример меньше Арвендельского. Да и крепостью он мог бы считаться с большой натяжкой, ибо уже несколько сотен лет как был перестроен в сторону большого удобства в ущерб оборону способности. Что, впрочем, было вполне объяснимо. Уже очень давно этой провинции, примыкавшей к центральной, считавшейся личным доменом императора, не грозили никакие военные напасти. Герцог встретил гостей на нижних ступенях широкой лестницы, гостеприимно взбегавшие к тому, что раньше было внутренним двором, который нынче был почти полностью занят обширным дворцом и небольшим садом. «Счастлив видеть!» — радушно поздоровался он с строем и с не меньшим радушием обнял графа. Глав удостоился пожатия руки. «Идемте, господа, нас ждут!» Встреча в гостиной герцога тоже была очень теплой. Старые воины, оказавшиеся перед лицом тяжелого испытания, радовались тому, что рядом есть плечо друга, на которое можно опереться, и отдавали должное тому, кто показал себя не менее умелым воином и полководцем, чем они, сумев совершить то, что ранее всем представлялось совершенно невозможным. После короткой встречи и представление друг другу, а в гостиной кроме верховного мага и графа Илмера находились еще трое владельцев соседних провинций и около полудюжины дворян рангом пониже. Хозяин дома предложил вновь прибывшим умыться с дороги и присоединиться к остальным в обеденном зале. Трой принял это предложение, но предупредил, что не сможет в полной мере воспользоваться гостеприимством хозяина дома и ночевать отправиться к своим арвенделйцам. Первый час обед в спокойной обстановке. Все насыщались. Лишь граф Шагир все время что-то высшивал у графа Илмера приглушенным голосом. Причем, судя по, тому, что он все больше мрачнел, ответы Илмера его не радовали. Не только когда принесли десерт, Элиад Пантиапэт аккуратно промокнул губы изящной салфеткой с монограммой герцога Агронта и повернулся к Трою. Могу я узнать, уважаемый герцог, что вы намерены предпринять? Трой в свою очередь, утерся салфеткой и, отодвинув тарелку с десертом, повернулся к верховному магу, по пути окинув взглядом всех присутствующих за столом. «В этом, господа, я надеюсь на ваши советы». Верховный маг удовлетворенно кивнул. То, что рассказывали об этом молодом герцоге, оказалось правдой. Молодой человек полностью оправдывал его надежды. «Несомненно, мы в вашем полном распоряжении, но нам хотелось бы знать, каковы ваши планы». «И что вы уже успели предпринять, ибо...» Тут Пантиопед сделал паузу и окинул взглядом всех присутствующих за столом, будто напоминая им то, о чем они после жарких споров договорились вчера вечером. «Мы не видим другого вождя, кто смог бы возглавить нас в это столь тяжкое время, кроме вас». «Меня?» — ошеломленно повторил Трой. «Но я не понимаю. Только здесь, за этим столом...» Находится по меньшей мере трое, а, возможно, и больше тех, кто, по моему мнению, мог бы в это смутное время взять на себя бремя старшего среди владителей Империи и справиться с ним куда лучше меня. Верховный маг вновь удовлетворенно кивнул. Да, похоже, он не ошибся. И молодой владетель Арвиндейла именно тот, кто им сейчас и нужен. Возможно. В какой-то мере вы правы. И среди нас действительно есть те, кто обладает большим авторитетом, влиянием и уж точно намного большим опытом. Но у нас у всех есть один большой недостаток. Понтиопед сделал короткую паузу и, глядя молодому герцогу прямо в глаза, тихо произнес. Никто из нас пока не сотворил чудо. Чудо? Смутился Трой. Да я... Да, настойчиво прервал его верховный маг. Именно. Никто из нас не смог совершить то, что всем без исключения казалось невозможным. Более того... «Ни у кого из нас нет в супругах родной дочери прежнего императора, и ни одного из нас простолюдина не зовут, причем восторженный с придыханием, алым герцогом». Он сделал паузу, давая трое время, чтобы справиться со своим смущением, а затем мягко продолжил. «И поэтому я опять прошу вас посвятить нас в ваши планы. Конечно, в той мере, в какой вы сочтете это возможным».